Глава 13. Ева. Хотя я открываю дверь в квартиру своим ключом, от чего то чувствую себя воровкой. Внутри стоит тишина, и даже обычно беспрестанно болтающий телевизор молчит. Наверное, Джейк уже спит. По крайней мере, я на это надеюсь. Не представляю, как взглянуть ему в глаза, а тем более, как разговаривать, чтобы не выдать своего предательства. Мысли разбегаются, словно бешеные муравьи, и собрать их воедино не представляется возможности. Кажется, я сделала шаг в другую жизнь. Вот только никак не нащупаю под ногами почву. Наверное, потому что там ее нет. Беззвучно снимаю обувь и тихо иду в гостиную. Не могу находиться рядом с Джейком после всего, поэтому решаю спать там. Щелкаю выключателем и едва не вскрикиваю от неожиданности. Джейк сидит, понурив голову. Рядом с ним краснеет букет цветов. Красивейшие розы, шипы от которых вонзаются в самое сердце. Ева. Муж поднимается и в его глазах я вижу тревогу. «Я волновался. Ты выключила телефон». Его взгляд мечется по моему лицу, пытаясь что-то прочесть в нем. «Я точно знаю, что Джейк не ищет на мне следов другого мужчины. Он не ревнив и на сто процентов мне доверяет, что только усугубляет чувство вины. Сейчас он лишь хочет понять, как вести себя со мной. Я прогулялась. По буквам выдавливаю из себя вранье. Больше ничего сказать не получается. Наверное, мне хочется верить, что чем меньше слов будет произнесено, тем меньше лжи между нами осядет». «Это тебе, детка». Джейк вкладывает мне в руки букет, нервно переминаясь с ноги на ногу. Непроизвольно опускаю к нему голову и втягиваю носом аромат бархатных лепестков. Их нежный запах лишь усиливает вкус моей измены. «Спасибо». Киваю, потерянно опускаясь на диван. Не знаю, чего я ожидала, но явно не этого. Было бы гораздо легче застать мужа спящим среди коробок с едой или уставившегося в экран, но не таким, потерянным и встревоженным. Джейк садится рядом и продвигается ближе, опуская руку мне на колено. «Ева!» Он делает паузу и глубоко вздыхает. Разговоры по душам не самая сильная черта мужа, и сейчас ему, очевидно, требуется все его мужество. «Я был неправ. Часто бываю неправ, и из-за этого я прошу у тебя прощения. Я мало уделяю тебе времени, признаю. Буду очень стараться это исправить». Он сжимает мою руку и с ожиданием заглядывает мне в глаза. И я не нахожу в себе жестокости отвернуться. Я достаточно хорошо знаю мужа, чтобы понимать, каких усилий ему это стоило сказать эти несколько фраз. Джейк убежденный интроверт, не склонный к общению. За все время нашей супружеской жизни попытка обсудить любую проблему, касающуюся отношений, с треском проваливалась. Он молча выслушивал мой пламенный монолог, но выжить из него хоть слово в ответ редко когда удавалось. Я люблю тебя, Ева. Ловит мой взгляд и тянется губами. Я быстро поворачиваю голову в сторону, подставляя щеку. Кажется кощунственным целоваться с ним после Ника. Кощунственно по отношению к кому? К Нику или к Джейку? У меня нет вразумительного ответа на этот вопрос. Правильнее все же к Джейку, ведь он мой муж. А Ник ясно дал понять, что его мое положение вполне устраивает. И ничего кроме секса не предлагал. «Пойдем в спальню», — шепчет Джейк, взяв меня за руку. «Нет, нет, ни за что. Разве возможно быть с ним после другого мужчины, когда ощущение Ника во мне все еще отдается ноющей болью между ног?» «Я устала, Джейк, стараясь, чтобы голос не дрожал. Хочу отдохнуть». Джейк, понимающе кивает и обнимает мои плечи. «Я поглажу тебя по голове, чтобы ты поскорее уснула». «Я шагаю за мужем в спальню, словно на эшафот. Забота Джейка такая искренняя, но сейчас она вызывает лишь боль». Отворачиваюсь к стене и вздрагиваю, когда он обнимает меня одной рукой и начинает мягко поглаживать по волосам. Я склонна к тактильности, ласковые прикосновения расслабляют меня после тяжелого дня, но сейчас тело твердое, словно деревянный башмак, и от чего-то хочется плакать. Когда я просыпаюсь в 6 утра, по сигналу будильника, Джейка, как это обычно бывает, рядом уже нет. Сажусь на кровати, тру глаза, ощущая, как чувство вины вливается в меня новой волной вместе с солнечным светом. В голове, как в шумном улье, роятся вопросы. Как мне быть теперь? Что делать с Джейком? И как вести себя с Ником? Ведь сегодня у меня лекция по финансовым рискам. Выхожу на кухню, ожидая застать привычную картину. Мужа, уставившегося в ноутбук. Однако это утро преподносит сюрприз. Никаких следов ноутбука на сервированном столе. Сейчас там стоит кофейник со свежезаваренным кофе. А Джейк слетится у плиты, судя по запаху, жаря яйца с беконом. Доброе утро. улыбается мне через плечо. «Решил возобновить нашу традицию семейных завтраков». «Как ты спала?» Машинально опускаясь на стол, поджимая под себя ступни. «Хорошо». Джейк стаскивает со стола тарелку и через секунду возвращает ее с вышибающим слюну омлетом. «Я здесь подумал, может быть, сегодня уйду с работы пораньше, и мы сходим в кино? Ты ведь раньше любила? Выбери фильм по своему вкусу. Мои предпочтения ты знаешь. Главное, чтобы не мелодрама. Там вроде что-то новое из «Звездных войн» должно было выйти». точное попадание в совесть. Смотрю на подрумяненные полоски бекона и понимаю, что не смогу проглотить ни кусочка. «Эй, "Ешь поскорее", нарочито строго произносит Джейк, грозя мне лопаткой. "Опоздаешь на лекцию. Какая у тебя первая? Финансовые риски", отвечаю, пытаясь проглотить комок в горле. "Сегодня я пойду ко второй, преподаватель заболел". Джейк не замечает моей неуклюжей лжи и садится с тарелкой напротив. "Выберешь фильм?" "Конечно, Натягиваю на лицо слабую улыбку. «Только давай обойдемся без джедаев». Я приезжаю в университет ко второму занятию, нарочно опаздывая на пятнадцать минут, чтобы ненароком не столкнуться с Ником. Пока я не приведу мысли в порядок, решаю трусливо его избегать. Я совершила ошибку, но муж, с которым я собиралась прожить всю жизнь, готов бороться за наш брак, и я не имею права не попытаться». Когда занятия заканчиваются, и я, нацепив наушники, бреду на автобусную остановку, мой телефон вибрирует новым входящим сообщением. Златовласка, надеюсь, это неудачное совпадение, что ты пропустила сегодняшнюю лекцию. Все в порядке? В течение минуты я глазею на экран, после чего иду в первый попавшийся салон сотовой связи и оформляю новую сим-карту. Мне нужно забыть об этом мужчине. Все равно это ни к чему не приведет.